Глава четвертая. Фиолетовая Варкрафт. Не все ставки Blizzard окупились, как это вышло с Warcraft и Diablo. В середине 90-х компания взялась за несколько проектов, которые так и не взлетели. Например, Dungeon Crawler Denizen, которые отложили из-за нехватки ресурсов. Или Bloodlines, игра о космических вампирах, которая не нашла должного отклика среди разработчиков. Blizzard также пыталась издать несколько сторонних проектов, например, PAX Imperia 2, продолжение обожаемой сотрудниками стратегии, или аркадный шутер с видом сверху Крикса, созданный небольшой студией в Бостоне, штат Массачусетс. Оба этих проекта были отменены. На самом деле, продолжение PAX Imperia не отменили. Blizzard продала проект компании THQ, которая в 1997 году выпустила его под названием PAX Imperia Eminent Domain. Позже Морхим расскажет, что Blizzard отменила примерно половину своих разработок, потому что предпочла бы потерять деньги, чем выпустить плохие игры. Еще одной попавшей под нож игрой стала анонсированная осенью 1995 года пошаговая стратегия Shattered Nations, черпавшая вдохновение из цивилизейшн Сида Мейера. Увы, ведущий дизайнер проекта Джеймс Финни не смог убедить Адама в том, что пошаговый геймплей стоил свеч, тем более когда на горизонте вот-вот возникнет более привлекательный проект. Однажды утром Адам сообщил сотрудникам, что они с Бобом Дэвидсоном ведут предварительные переговоры о разработке стратегии по Звездным Войнам. По стенам студии тут же пронесся восторженный гул. Увы, но мечты об эпических сражениях джедаев с шагоходами AT-AT в стиле Warcraft длились совсем недолго. В студии еще не успели создать прототип, как Адам вернулся с другой новостью «Сделка не состоится». Внутри компании ходил слух, что сделка сорвалась после споров о размещении логотипа Blizzard на коробке. Джек Соренсен, в то время бывший президентом лукас в интервью для этой книги сказал, что не помнит о своем участии в каких-либо переговорах с Blizzard о разработке игры по Звездным войнам. Тем не менее, разработчиков Blizzard утомило фэнтези, и они с радостью бы променяли эльфов и гоблинов на космические корабли и инопланетян. Поэтому было решено придерживаться идеи научно-фантастической стратегии. В начале 1996 года Адам поручил Финни и его небольшой команде программистов и художников к концу года закончить работу над новой игрой, которую они начали называть StarCraft. В отличие от Warcraft, в «Старкрафт» буква Си писалась прописной, чтобы избежать возможных споров по поводу торговой марки с одноименной автомобильной компанией. Поскольку сроки поджимали, разработчики взяли за основу движок Warcraft 2» и убрали из него все фэнтезийное. Движок, набор инструментов и технологий, которые художники, программисты и дизайнеры используют для разработки игры. Действие StarCraft разворачивалось бы на ярко-фиолетовых плато с неоново-зелеными отростками, плавающими на черном космическом фоне. Крепости орков превратились в ульи инопланетян, заполненные щупальцами и пульсирующими яйцами. Игра выглядела не особенно красивой. Все это больше напоминало солярий изнутри. В мае должна была проходить ежегодная игровая выставка Е3, и Blizzard захотела громко заявить о себе, большим стендом с компьютерами для демонстрации двух ее игр, которые выйдут в 1996 году. Фанатов поразили демонические подземелья Диабло, а вот Старкрафт привела игроков в замешательство. Эксперты стебались над игрой, называя ее «орки в космосе», или, используя более обидное сравнение, «фиолетовая Варкрафт». Проблему усугубил неподалеку расположенный стенд компании 7th Level, где крутилась демоверсия Dominion, конкурентной стратегической игры в реальном времени с впечатляющей анимацией и огромными роботами, которые казались трехмерными. «Мы тогда думали, блин, их игра выглядит круче, чем наша», вспоминает Роберт Джорджевич, художник StarCraft. К концу выставки на большинстве компьютеров стенда Blizzard демонстрировалось только Диабло. Перегруппировавшись в округе Orange, разработчики видели перед собой три варианта. Они могли бы смириться с посредственностью проекта и отгрузить его к Рождеству, чтобы затем сделать новую Warcraft, либо полностью отменить разработку. Третья опция — начать делать с нуля новую версию StarCraft, которая размажет «Доминион» и удовлетворит присытившихся фанатов. Выбор пал на последний вариант, но впоследствии большая часть сотрудников переключилась на срочную помощь в разработке «Диабло», чем и занималась до самого ее релиза. После выхода «Диабло» в начале 1997 года разработчики Blizzard начали интенсивную работу над перезагрузкой «Старкрафт». Камеру с видом сверху вниз из первых двух «Варкрафт» в новой версии изометрически наклонили, благодаря чему здания и юниты казались трехмерными, как в «Доминион». Проведенная в конце года публичная демонстрация обновленной версии «Старкрафт» произвела на фанатов более сильное впечатление, нежели показ фиолетовый «Варкрафт». Один ключевой момент сделал «Старкрафт» отличающийся от предшественниц. В то время как в играх Warcraft было две зеркальные расы с одинаковыми юнитами, StarCraft стала асимметричной. У каждой из трех рас, гуманоидных тиранов, роя зергов и высокотехнологичных протосов будет свой набор новаторских юнитов и способностей, которые придадут каждой стороне уникальность. Осадный танк тиранов мог переключаться между мобильным и стационарным режимами, жертвуя маневренностью ради боевой мощи. Зерги могли зарываться под землю, а затем выкапываться и уничтожать противников. Темные тамплиеры протасов были постоянно невидимыми и обнаруживались только детекторами. Одним из секретов успеха Blizzard считалось запредельно огромное количество игровых тестов, проводимых как сторонними тестировщиками, так и сотрудниками компании. «Бывали дни, когда вся компания попросту вырубалась», вспоминает Тим Кэмпбелл, который присоединился к команде немного позже. Абсолютно все, от Морхейма до администратора ресепшена, откладывали свои дела, запускали игру и затем давали обратную связь. В первых двух Warcraft можно было не беспокоиться о балансе. Каждый солдат человек наносил столько же урона, сколько его аналог у орков. Асимметричные расы «Старкрафт» требовали гораздо большей осторожности. Если хотя бы одна из них станет хоть немного мощнее остальных, это отразится на многопользовательском аспекте и сделает игру менее честной, а значит и менее увлекательной. Мы провели в игре очень много часов, вспоминает работавший над StarCraft художник Джеффри Вон. Круглыми сутками мы полировали ее, внося крошечные корректировки в баланс. В офис приходили посторонние люди и играли в тестовые сборки, а затем выкатывали кажущийся бесконечным список предложений. «Я считаю, что иногда в студиях пренебрежительно относятся к проектам», — говорит Вон. «В те времена к нам в офис Blizzard наведывались друзья и родственники, чтобы поиграть, и к их отзывам относились очень серьезно». Адам даже нанял Роба Парда, бывшего продюсера Интерплей, который обрел славу как первоклассный игрок в РТС. В обязанности Парда входило взаимодействие с командой тестеров и бесперебойные игровые сессии StarCraft, которым он должен был оставлять замечания. Когда разработчики Blizzard не работали над изменениями в балансе, они занимались добавлением в игру различных приколов и пасхалок, от отсылок к Диабло и Симпсонам до подколок их главного конкурента. Создавшая вторую дюну студия Вествуд выпустила стратегию под названием Red Alert с главной героиней по имени Таня, Поэтому Роберт Джорджевич дерзко предложил, чтобы в «Старкрафт» появилась команда с по имени Керриган, названная в честь фигуристки-соперницы. Речь о противостоянии американских фигуристок Тони Хардинг и Нэнси Керриган, которая вылилась в то, что бывший муж Хардинг напал на Керриган в 1994 году. Это событие вызвало такой огромный культурный шок в обществе, что его вспоминают до сих пор. В 2017 вышел фильм «Тоня против всех» с Марго Робби в главной роли. Сара Керриган, специальный агент Земли, впоследствии стала одним из самых известных персонажей Близзард. В конечном счете она склонилась перед зергами и стала зараженной суперзлодейкой. В течение года Старкрафт становилась все более динамичной. Благодаря эстетическим изыскам она ощущалась иначе, чем все остальное на рынке. В небе парили здания тиранов, полчища зергов скапливались на вязкой пурпурной слизи, солдаты протосов телепортировались и становились невидимками. Позже Патрик Уайт пообщался с двумя художниками, работавшими над впечатляющей демонстрацией Dominion на выставке в 1996 году. Он рассмеялся, когда узнал правду об игре, давшей старт перезагрузке StarCraft. Оказалось, что демонстрация, из-за которой сотрудники Blizzard стали в себе сомневаться, на самом деле была предварительно отрендеренным видеороликом. Команда лишь притворялась, что играет в него. За пределами ролика игра вообще не работала. Спустя годы игровая индустрия начнет принимать во внимание широко распространившуюся культуру кранчей, труда по ночам и выходным ради того, чтобы закончить игру. Но осенью 1997 года сотрудники Blizzard просто ломились вперед. «Мы понимали, что время работает против нас», — объясняет Финни. «Если вы могли что-то отдать проекту, вы отдавали, а если нет, ситуация становилась только хуже». Разработчикам и ранее приходилось подолгу сверхурочно работать над играми, но впервые в Blizzard дала себе знать тщательный процесс тестирования и исправления ошибок, требующий присутствия в офисе каждый возможный час. Один художник начал спать на футоне в своем кабинете, где, к всеобщему удивлению, лежал ковер из медвежьей шкуры. Этот человек также прославился тем, что приходил на планерки в кимоно. Кранч не был обязательным, но и добровольным его никто бы не назвал. Если вы хотели влиться в коллектив, иного пути не было, объясняет Эрик Фланнум. Почти всему персоналу Близзард перевалило за 20, и эти люди испытывали сильные и противоречивые чувства по поводу кранчей. Кто-то видел в этом и светлые моменты. Люди сближались во время ночных рейдов за фастфудом и напряженных катках в Старкрафт. Кто-то даже не спешил домой, сотрудники просто хотели потусить и поиграть с лучшими друзьями. Благодаря переработкам им удалось сохранить то, что в противном случае пошло бы под нож. Например, одиночные миссии с героями, которые планировалось сократить, пока один программист не потратил целые выходные на операцию по их спасению. С другой стороны, кранчи высасывали из людей все силы и разрушали их личную жизнь. Масло в огонь подливали нескончаемые обещания руководства, что скоро переработки закончатся. В Blizzard все еще хотели выпустить игру к Рождеству, поэтому каждые несколько недель Адамс заверял команду, что разработка почти подошла к концу. «Кажется, я целый год слушал, что до отгрузки игры остались две недельки», вспоминает Билл Роупер. «Это длилось бесконечно». Прошло Рождество, а они все еще продолжали кранчить над Старкрафт. В 1997 году Blizzard впервые не сумела выпустить игру. На самом деле, в 1997 году Blizzard выпустила The Lost Vikings 2, North by Northwest. Правда, изданием занималась Интерплей, у которой остались права на игру. После успеха Warcraft 2 и Diablo, вся игровая общественность пристально следила за Blizzard. Ожидание следующей игры компании породило такую сильную лихорадку, что фанаты начали собираться на интернет-форумах и жаловались на задержку релиза. Они объявили себя участниками операции «М -уже. Мы устали ждать!» и начали строчить пристранные фанфики о налетах на офис и краже «Старкрафт» из офиса Близзард. Несколько крайне нетерпеливых фанатов даже нашли офис Близзард и изучили парковку, пытаясь оценить ход разработки на основании того, сколько там стоит машин и в каких окнах горел свет. «С одной стороны, такое внимание нам льстило», признается Патрик Уайт. «С другой, оно казалось жутким». В марте 1998 года, две недели до отгрузки, наконец-то стали реальностью, StarCraft отправилась на полки магазинов. В декабре Blizzard выпустила дополнение Brood War, которое добавило новые сюжетные кампании и переработало мультиплеер внедрением дополнительных юнитов и улучшением баланса. StarCraft стала самой продаваемой компьютерной игрой 1998 года, разойдя тиражом в более полутора миллиона копий и стала еще одной историей успеха Blizzard. Измученных разработчиков ничуть не удивило, что Старкрафт получила широкое признание от прессы и преданной аудитории. Но в Blizzard и подумать не могли, что игра станет культурной сенсацией во многом благодаря экономической катастрофе на другом конце света. Когда Blizzard заканчивала работу над StarCraft, начавшийся в Таиланде финансовый кризис охватил всю Юго-Восточную Азию. Одной из наиболее пострадавших стран стала Южная Корея, в которой параллельно происходил ряд быстрых культурных изменений, например, переход к демократии и начало крупных инвестиций в инфраструктуру высокоскоростного интернета. Кризис заставил корейцев удвоить темпы развития. Люди осознали, что развивающаяся коммуникационная сеть может сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивости экономики страны в будущем. К 1998 году широкополосный интернет был повсеместно распространен в Южной Корее. Некоторые потерявшие не так давно работу люди воспользовались возможностью открыть интернет-кафе под названием PC-Ban, где примерно за доллар в час корейцы могли скоротать день, играя в онлайне с друзьями. В конце 1997 года в Южной Корее было всего 100 pc но к 2000 году их стало около 15 тысяч. Корейский дистрибьютор Blizzard распространял копии StarCraft по всем PC-Ban страны, зная, что продажи подскочат, как только геймеры подсядут на крючок. В течение следующих нескольких лет «Старкрафт» станет чуть ли не национальным видом спорта в Южной Корее. В стране с населением в 50 миллионов человек было продано 4,5 миллиона копий игры. Для сотрудников ветеранов Blizzard, получивших от Дэвидсон опционы на акции еще во время приобретения компании, такие события должны были означать крупную денежную прибавку. Но жизнь этих людей усложнила финансовая катастрофа другого рода. 15 апреля 1998 года, всего через две недели после выхода StarCraft, компания Sendent объявила, что пересчитывает свои доходы за предыдущий год. Согласно президенту компании, виной этому послужили потенциальные нарушения в ходе бухгалтерского учета. Акции Sendent упали на 46%, что привело к потере акционерной стоимости примерно на 14 миллиардов долларов. Это стало проблемой для Blizzard, потому что ею владела Sendent. Корпоративные махинации начались двумя годами ранее, когда Боб и Джен Дэвидсоны продали свою компанию CUC International. Уже через год оба ушли с руководящих должностей, заявив, что хотят заниматься другими проектами. Ален Адам сообщил прессе, что ему было очень ясно сказано не давать никаких комментариев. Все в этой сделке казалось странным. CUC ранее потратила более миллиарда долларов на покупку компании-разработчика игр Sierra Entertainment и попыталась бодаться с такими конкурентами, как Bruderband и LucasArts. Это были слишком амбициозные решения для компании, которая не имела никакого отношения к индустрии программного обеспечения. Позже Дэвидсон скажет, что он тайком пытался навести справки, зачем CUC создавала резервы в сотни миллионов долларов для своих приобретений. Финансовый директор Дэвидсон подозревал, что CUC выводила эти резервы через отчеты о прибылях и убытках компании, и это казалось потенциально незаконным. Дэвидсон обратился к совету директоров, но не смог получить однозначных ответов, поэтому обратился к юристу. «Он сказал мне, Боб, лучше тебе выйти из совета директоров, там что-то неладное творится», — вспоминает Дэвидсон, — «мы решили уйти». Позже, в 1997 году, CUC договорилась о слиянии с отдельной компанией Hospitality Franchise System, HFS, чтобы сформировать новый конгломерат Sendant. Слияние не обошлось без странностей. Например, было заключено соглашение, что босс HFS Генри Сильверман и босс CUC Уолтер Форбс поменяются местами на постах генеральных директоров через два года. Больше всего тревог вызывало то, что Форбс скрывал финансовые показатели своей компании, отказывая Сильверману в предоставлении непубличной информации во время процесса слияния. Форбс утверждал, что в случае срыва сделки HFS сможет приобрести одного из конкурентов CUC. Когда сделка была закрыта, и множество новых людей внезапно получили доступ к финансовым отчетам CUC, правда всплыла наружу. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам SEC — позже назовет произошедшее масштабной мошеннической схемой финансовой отчетности. Компания Форбса подделала бухгалтерскую отчетность, использовала несколько уловок и отчиталась о ложных доходах, чтобы удовлетворить ожидания аналитиков с Уолл-стрит и создать иллюзию ежеквартального роста CUC. Одна из уловок заключалась в завышении резервов от слияний, которые затем указывались как прибыль. Отсюда и вытекали все эти приобретения, которые казались бессмысленными. В 2006 году Уолтер Форбс был признан виновным в мошенничестве и приговорен к более чем 12 годам тюремного заключения. Обвинителем выступал прокурор Соединенных Штатов от Нью-Джерси Крис Кристи, который впоследствии станет известен по многим другим причинам. SEC пришла к выводу, что последствия для акционеров компании оказались разрушительными. Некоторые из этих акционеров работали в Blizzard. После слияния акции Sendent продавались более чем за 40 долларов. К концу 1998 года стоимость акции стала меньше 10 долларов. Первые сотрудники Blizzard, вроде Патрика Уайта потеряли больше всех. Все эти деньги просто пуф и растворились в воздухе, говорит Уайт. Это был мой первый неполученный миллион. В разгар этой драмы сотрудники Blizzard столкнулись с другими неприятными новостями. Руководство собрало команду и объявило, что поскольку Старкрафт вышла не в 1997, а в 1998 году, никто не получит бонусы, несмотря на успех игры. Эти новости привели в ярость целую кучу народа, вспоминает Эрик Фланум. Скорее всего, степень ярости прямо зависела от величины размера ожидаемого денежного бонуса. Некоторые из этих сотрудников жертвовали более высокими зарплатами в других местах, лишь бы попасть в Близзард. Они никуда не уходили, прекрасно понимая, что в других IT-компаниях или игровых студиях их ждали более высокие зарплаты. Эти люди чувствовали, что компромисс оправдан, потому что это Blizzard, компания с отличными играми и, казалось, отличным отношением к сотрудникам. После работы над StarCraft эта уверенность уже не была такой прочной. Прекрасные деньки, когда сотрудники офиса сплошь были близкими друзьями, неразлучными и за обедом, и за игрой, закончились. Казалось, все это было целую вечность назад. На горизонте замаячил мятеж.